Матушка гуляла в саду полным чудес. Здесь повсюду цвели розы. Алые, белые, бордовые, желтые, кремовые. Встречные звери ласкались, и даже огромный левчья чья грива походила на пылающий сенной сток, подсунул голову ей под руку, принуждая почесать его за ухом. За поворотом дорожки открылась изящная беседка, увитая розовыми плетями. Со сладким запахом бутонов мешался терпкий, приятный и такой знакомый аромат трубочного табака. Бруни ускорила шаг, поднялась по ступенькам и заглянула внутрь. «А вот и она!» — сказала, не оглядываясь, черноволосая, босая женщина в простом белом платье. Она стояла у оградки и смотрела вдаль, на горные пики у горизонта, укрытые снегом. Сидевший рядом с ней на скамеечке мужчина вскочил и, бросившись к матушке, схватил ее руки в свои. Она с изумлением смотрела на господина Турмалина, такого, каким помнила его при первой встрече, Рослого, сильного, золотоглазого. «Как я рад видеть тебя, девонька!» — воскликнул Грика. «Как же я рад!» Женщина обернулась, и Бруни отпрянула. В глазах незнакомки не было зрачков, а радужка постоянно меняла цвет, переливаясь всеми оттенками. От ее кожи исходило едва видимое сияние, отчего она казалась жемчужным силуэтом на садовой акварели. «Вот ты какая, матушка Брони, улыбнулась женщина, и радужки наполнились теплым оранжевым светом. «Рада познакомиться». «Я тоже рада», — пробормотала матушка и подумала. «О нет, ты не сошла с ума», — засмеялась незнакомка. «Просто я решила, что ты должна навестить нас с Григо, раз была честна со мной, отказываясь от своего счастья ради любимого». «Я была честна прежде всего перед собой, госпожа», — удивленно ответила Бруни. «А вас я вижу впервые». «Ты — это и есть я!» Собеседница села на скамейку и похлопала по ней ладонью, приглашая Бруни и Григо сесть рядом. «И он!» — она кивнула на Турмалина. «И все живущие сейчас, и те, кто будет жить через тысячи лет». «Не может быть!» — воскликнула матушка, порываясь вскочить. «Вы богиня? Пресветлая!» «Это я!» — кивнула та, положа руку на запястье Бруни. «Нет нужды вставать». Прикосновение божественной длани дарило двойственное ощущение, подобное глубине. С одной стороны, покой и тишина, из которых неохота выбираться. С другой — смертельная опасность, грань, за которой царит небытие. «Очень рада твоей завтрашней свадьбе», — мило улыбаясь, сообщила Индари. «Аркей — хороший мальчик, и королем замечательным станет, когда придет время. Поэтому королева ему нужна соответствующая». «Я не понимаю», — пробормотала матушка. Ей стало страшно. «Эта милая, похожая на девчонку женщина могла в единый момент изменить ее жизнь и вообще весь мир. Не надо бояться». — мягко сказала богиня. — Ни сейчас, ни завтра в храме. Твой брак под моей защитой. — Не понимаю, — покачала головой Бруни, но нашла в себе силы взглянуть в глаза богини, ставшие темно-фиолетовыми. Этот волнующий ночной оттенок вдруг накрыл сад, заставив деревья, зверей и насекомых замереть. Лишь розы шевелились, будто живые, под беззвучную музыку несуществующего ветра. «Ничего не бойся! Никого не бойся!» Многоголосый шепот разбился о сон, словно штормовая волна огранит гранит набережной русалок. Броня вздрогнула и проснулась. На грани сна и яви, глядя в окно, за которым занималось утро нового дня, она шептала молитвой «Ничего не бойся! Никого не бойся!» и гадала, станет ли вещим сон, увиденный накануне свадьбы.